Глава двадцать вторая Ударяться задницей о седло — не слишком веселый аттракцион. Все-таки до опытного всадника мне расти и расти, как и телу приходится привыкать к подобным экзекуциям. Это при неспешной поездке я уже не ощущал боль на седалищном месте, а когда уже третий час в погоне, становится более чем чувствительно. Но Какая погоня? Разве среди деревьев можно гоняться? Это был не тот лес, который я люблю. Мне нравятся почти что непроходимые чищобы. А лес под Киевом — это мечта лесника. Не нужно тебе завал расчищать, особых болот и топий нет, почти парковая зона. Я бы сказал, что этот лес окультуренный или пролесок. Все же не так далеко степь. Я нынешний бывал в Киеве еще в своей молодости, любил этот город до определенного момента, и тогда в будущем вокруг Киева были леса чуть погуще, но, может, эта молодость так влияла на восприятие, когда и леса погуще, и женщины послаще. Между тем, конному отряду было непросто пробираться и через такой лес, тем более когда оставалась опасность внезапного нападения. Два десятка лучников, укрывшихся на деревьях или в складках местности, могли очень сильно проредить наше воинство. Чуть больше семи десятков воинов – вот, чем мы располагали. Отрадно и ответственно, что самым большим десятком был тот, которым командовал я. Даже после убытия Боброка, а с ним четырех новиков – Десяток оставался не совсем десятком, 16 ратников. Ну да тут все так. Десяток может быть и в 7 воинов, и в 20, а сотня в 60, но и до 300 тоже она. Как бы такую математику подправить в будущем? В этом будущем, которое только для меня прошлое. Все же армия это четкая система, чем больше в ней порядка, тем слаженнее и сильнее она становится. Французы в Столетнюю войну на первом ее этапе имели огромную рыцарскую конницу, генуэзских стрелков, но не имели порядка, вот и отхватывали периодически, но чувствительно, когда вчерашние крестьяне с луками их громили. А всего-то и нужно было — порядок, управляемость и вменяемые командиры. «Всем стой!» скомандовали впереди, и я заметил, как многие ратники с облегчением вздохнули. Немало физических и, может, и в большей степени морально-эмоциональных сил было потрачено при выходе из Киева, а после бешеное, насколько только позволял лес, скачка. «Отдыхай!» — скомандовал полусотник Никифор, и сам, как только слез с коня, рухнул прямо на землю, Обильно поросшую травой. Его примеру последовали и остальные. Правда, уже через минут пять такой передышки воины стали обихаживать своих коней. Человек может устать, но это не повод, чтобы не смотреть за конями. Кто-то проводил по шорстке животных чем-то, что можно назвать скребком, иные пытались поить лошадей из бурдюков, полных водой, причем воины не сами первыми пили, а поили коня. Без такой животинки здоровой и сильной не стоит рассчитывать на выживание в бою, так что тут все правильно. Я и сам занялся своим конякой, пусть и собирался пересаживаться на заводного. «Сперка, сал есть?» выкрикнул я, заприметив дичка. «А я найду!» «Так себе юморок, чисто для себя» но это некоторая разрядка. Вообще, я просмотрел момент. Нужно было Спиридона посылать вместе с Боброком. Не место тут ему. Но и сам Спирка словно приклеился к моему десятку. Видимо, он осознал, что теперь может даже нищенствовать, коль не рукоположен. Кто он? Да никто. Говорит, что кроме религии разбирается в кузнечном ремесле, Но такое чудушное создание может быть только теоретиком. А тут теория не развита. Ты либо практик, либо... Иди к ящеру, мальчик, и не бегай у мастерской! Ей, Сало, — почти шепотом сказал Спиридон, подойдя ко мне поближе. ч кричишь-то так? Нынче сбегут все, а у меня малыш мат. Тиха украинская ночь, но Сало все же перепрячу подумал я, но не стал озвучивать очередную фразу, непонятную для других. «Какие же здесь вкусные продукты! И пусть сало чуть сжевалось, было плохо просолено и несколько увяло, а шкурку можно было только проглатывать, не жуя, так как это напрасный процесс, если нет цели накачать лицевые мышцы. Все равно вкуснотища!» Голод резко изменяет вкусовые приоритеты и рецепторы. «Встаем!» – прокричал Никифор, но он лишь вторил приказу поступившему от князя. Казалось, что лучше бы и не отдыхали, так как вставать было мучительно. Благо, сало хорошо легло в пищеварительную систему, а это, как ни крути, очень калорийный продукт, даже если и плохо приготовленный. А после опять погоня. Из леса выбрались, он простирался севернее, мы шли по его кромке в соответствии со следами убегающих татей. А вообще, мне не сильно понятна ситуация, когда сотни убегают от семидесятков. Это настолько мы сильные противники, что разбойники убегают? Наверное, да, уж точно не слабее, а еще, как правило, русские ратники лучше экипированы. Да и места тут почти наши, лесные. Если все-таки догоняем степняков, то такая география в плюс. Впрочем, врагу сложнее узнать о том, какой численности отряд, что их преследует. Это мы идем по стопам, а им приходится... Что-то на грани восприятия кольнуло правый глаз. Я резко поднял руку вверх, что означало «всем стоять». Мой десяток шел замыкающим, так что более никто, кроме десятка, знака не увидел. «Лавр, вот только хотел сказать «на три часа на высокой еле». На какие часы? Хотя подобному научить можно и даже нужно. В бою пригодится». «Высокая ель, под ним большой куст», — сообщил я ориентиры. «Медленно не показывай, что мы его видим». Лавр был в моем десятке, скорее всего, лучшим лучником, пусть у него и были конкуренты, которые не сильно уступали в мастерстве. В целом, десяток, доставшийся мне в наследство от Мирона, хорош. Ребята тут все молодые, лишь на 3-4 года старше моего нынешнего возраста. А еще Лавр отличался отличным зрением, помноженным на опыт стрельбы из лука по мишеням и на охоте, Выходило, что и по одному малому очертанию он мог определить врага. Двое. Еще один. Во враге рядом, сообщил Лавр. Достать сможешь? Спросил я. Сложно, сказал воин, но не отказал. Лучник стоял и к чему-то прислушивался. Расстояние было метров сто или чуть больше, только очень опытный стрелок может на таком расстоянии рассчитывать снять наблюдателя. «Ветер, его силы и направления, рассчитать натяжение лука...» «Могу», — сказал Лавр, «но нужно убрать второго, что внизу, под деревом». Я задумался, посмотрел на свой десяток. Уже и впереди идущие дружинники из других десятков остановились. Никифор всматривается в нашу сторону, наверняка гадая, почему мы стали. «Мы двинемся, но ты остаешься». «Я сниму второго. Как только я начну действовать, стреляй ты», — сказал я, также просчитав ситуацию. Лавр кивнул. «Вперед!» — скомандовал я. Наверняка в этот момент оба наблюдателя от врага с облегчением выдохнули, что пронесло, и они не обнаружены. Но не тут-то было. Мой десяток прошел метров пятьдесят, как я скричал. «Ефрем, за мной! Будь рядом!» Я, поравнявшись с тем местом, где залег второй наблюдатель, рванул коня вправо и нещадно ударил животное шпорами в бок. Конь мог и взбрыкнуть от такого неуважительного отношения к себе. Но обошлось. Противник явно замешкался, так как мы преодолели уже большую часть расстояния далежки наблюдателя, когда он себя полностью выдал. Сильно похожий на половца, или какого иного степняка, воин, встал в полный рост, развернулся и было и дернулся бежать. «Русский лес! Он сегодня воюет за нас! Не хочет лес, как бы его мхи топтали любители и почитатели степи!» Наблюдатель обо что-то споткнулся и упал, и пусть степняк почти сразу же поднялся, но время потерял послышался вскрик неподалеку, и с высокой ели упал в кусты еще один тать. Но я был заряжен на своего противника, и сложность была в том, что он скатился во враг, и достать врага кистенем, которой я сейчас предпочел иному оружию, было невозможно. Время менять оружие не оставалось. «Высовываю ноги из тремян, перекидываю левую ногу на правую сторону», Когда приблизился к оврагу, прыгаю вниз. Ух ты ж! Приземление было не таким уж и не безболезненным, но не критично, вроде бы ничего не сломал, смог сгруппироваться и даже не выронить оружие. Пару раз перекрутившись по склону оврага, я замечаю, что степняк дал дёру. Кистень-то в руках остался, но я ошибся. Все же меч нужно было брать, ну да не бежать же за ним обратно. Поднявшись и быстро оглядевшись, я увидел улепетывающего половца. Все же представителей этого народа мы нагоняем. Степняк был на метров двадцать впереди меня, но он в лесу вел себя, как клаустрофоб в замкнутом лабиринте. Человек, привыкший смотреть вдаль и видеть очертания холмов в далекой перспективе, не может не теряться вместе густо поросшим деревьями, кустами. А еще нужно знать, как ходить, тем более бегать по лесу. Так что... Фу! На выдохе с размаха бью супостаток кистенем, но получается достать только спину, облаченную в кольчугу. Мой враг останавливается и разворачивается. Раскосый блондин чуть не вгоняет меня в ступор. Ну не сходится в моей голове, Монголоидная раса со светлым цветом волос и даже конопушками на лице. Однако справляюсь с удивлением, так как на него нет времени, на меня ополчился явно не самый слабый воин. А все мысли о внешности половца — на потом, чтобы занять себя в долгих переходах. «Кистень! Ненавижу кистени!» Хотел с коняем садануть вражину, да не насмерть, а так вырубить, чтобы поспрашивать после. Потому и вместо железного набалдашника на кистине мешочек с песком. Я в бою и никогда не думал пользоваться таким оружием, даже не менял песок на железо. Так что я почти безоружен. Впрочем, на поясе висят метательные ножи и я, перекладывая кистень в левую руку, выхватываю один из ножей. Противник замедлился, а после и приостановился. Он ждет, что я сейчас метну нож, прикрыл перекрестием клинка шею, выставил свою саблю так, чтобы и лицо частью защитить. Я же осматриваюсь по сторонам. Ножи метательные — это хорошо, но для тех, кто их качественно метает. В прошлой жизни я баловался с таким делом, но редко, без особого успеха. По крайней мере, здраво оценивал свои шансы и понимал, что в шею степняка не попаду, да и в лицо вряд ли. Не метну так, чтобы иметь реальный шанс попасть. Но русская оглобля и силушка богатырская. Я силен? Да. Так почему бы не воспользоваться этим? На! С криком я метаю таки нож, но не за тем, чтобы убить или ранить врага. Пусть на это и надеюсь. А чтобы тот вздрогнул, потратил драгоценные секунды на прикрытие, осмысление происходящего. Так и произошло. Степняк без какого-то большого усилия для себя просто отбил летящий ему в грудь нож. Тот звякнул и улетел в сторону, а кочевник провел мое метательное оружие взглядом. После еще секунды две на осмысление, так как мой бросок был крайне нелепым, а что нелепо, всегда вызывает вопросы. А я за это время не только поднял бревно с торчащими ветками и сучьями, оно лежало в пяти метрах. Перехватив поудобнее новое оружие, я направил его на степняка: «! с криком занося для удара бревно или скорее толстую ветку, Я ринулся на противника. Высохшие, торчащие в разные стороны сучья и ветки могли бы затруднить мне использование нового оружия, но я и не собирался вот этим даром леса фехтовать. Со всей мощи, что только у меня была, я ударил степника в голову. Он выставил саблю, но разве она поможет? Да и перерубить с одного раза мое оружие клинок степника был не способен. Противник не упал, но пошатнулся, потерял устойчивость, и я бросился на него, сразу же с ноги выбивая саблю. «Вот теперь покуражимся!» Нет, не получилось потанцевать. Первый мой прямой удар в незащищенный нос, как половец, поплыл. Ну а дальше? «Я бил его, пока враг не стал лишь чуть дышать!» И только я оглянулся, чтобы подобрать кистень, как этот вражина попробовал меня достать ножом. Перехватываю руку врага и выкручиваю ее, отбирая нож. Это я не очень хорошо метаю ножи, а вот в неразумную голову своих врагов их вбиваю качественно. Правда, для пущей вероятности пришлось по рукояти еще ударить, дабы лезвие глубоко вошло. Сев даже скорее упав на поросшую зеленым мхом землю, выдохнул. Чуть догнал половца, еще, может, метров шестьдесят, и все. Там у них кони, ржание и пыхтение которых теперь можно было хорошо услышать. Но это ржание приближалось, как будто коня ведут без его желания, и он сопротивляется. «Во, десятник, кони ихние!» С улыбкой выкрикивал Ефрем, еще не дойдя до меня. Он вел за устцы коней, и один из них показывал свою строптивость, на которую, казалось, Ефрему было плевать. Тоже еще тот силач-переросток. «Ты как тут? Почему не за мной пошел, как я приказал?» Спрашивал я, стараясь быть суровым, но улыбка сама наползала на лицо. Почему-то было приятно его видеть. Да и вообще, кони, походные сумки, трофеи с убитого половца. Прям богатею на глазах. «Так я пошел. Ты погнался за Татем, а я в обход. У них же должны были быть кони, и еще тот, кто за ними присматривает. Там Новик оказался, бездоспешный», — говорил Ефрем, явно гордясь собой. «Убил я его, Господи, прости». Новик перекрестился. «Потом я тебе объясню, что такое приказ, и можно ли его толковать по-своему», сказал я, посчитав неуместным отчитывать Ефрема. «Я звал его за собой, чтобы без вот таких геройств на грани даже не убить, а взять живым врага. И черт с теми конями, пусть и трофей это знатный, но жизнь важнее. Ладно, все равно еще учить десяток, да самому учить суратников». А пока мы без каких-либо терзаний разделим моего половца, забирая у него все, даже пропотевшую рубаху. Не носить, так на ветш сойдет. Бумагу буду делать с таких тканей. Добро, — сказал князь, когда мы вернулись, держа за устцы пять коней. Отдай, покуда конейным иным ратникам заводные, после заберешь. А запрыть такую... Ого, твоего коня верну, что у берлады забрал. Запрыть? Разговор шел о том, что как только я стану ратником, мой второй конь вернется. Но стоит ли сейчас спорить? А так, коней уже немало, даже с учетом проданных. А прибыльное это дело в дружине воевать. Вот только можно же воевать недолго, а стать для кого-то другого трофеем. У них девять десятков ратных и много коней, кои сдерживают в пути более чем помогают. «Награбили они, видать, знатно», — говорил Барамир на импровизированном военном совете. «Тут был и я. Десятник, как-никак получается, что еще и глазастый, героический. Все прошли мимо наблюдателей, а я почуял неладное. А информация была от того половца, что уже голым и немножко мертвым лежал на радость зверью чуть в стороне. Лавр» подранил Степняка. Степника пленили, ну а после — дело техники и хоть какого знания некоторых фраз на половецком языке. Правда, когда Кипчаку стало ну очень больно, он вдруг вспомнил, что и по-русски сносно изъясняется. Так что допрос прошел быстро и успешно. «Мы отстаем от них на полдня, но нагоняем», сказал Никифор, проживав кусок хлеба. Да, на этом совете покормили. Всем командирам дали по-хорошему ламтю хлеба с княжеских запасов и вяленого жутко соленого мяса. На броде им придется хорониться и осмотреться. Сразу не пойдут. Все может быть, и вышегородские ратники могут идти в Киев. Кое кипчаков быстро посекут. Так что время немного отыграем. Жалко, что пленных у них нет, а то... «Замедлились бы. Только три девицы, до да отрок один», — сказал Барамир. А после вновь погоня. Переход, отдых, новый переход. Ночь, четыре часа сна, переход, отдых. На утро следующего дня мы подходили к тому месту, куда должны были прибыть кочевники. На самом деле... Переправы через Днепр есть и у Киева, и южнее его, у Переиславля. И броды южнее есть. Не нужно было извиваться и ходить окружными путями, чтобы выйти на северный брод, названный каменистым. Но вражина не глупая попалась. Понимает, что юг сейчас будет более опасным для них, чем неожиданно двигаться на север, а после взять юго-западнее. Брод – это очень условно. Как мне объяснили, в этом месте просто можно достаточно долго идти по дну реки, и будет воды по плечи, ну или, как мне, по грудь. А после только вплавь, метров сколько-то проплыть придется. Но это сильно проще, чем в бурном течении Днепра плыть от одного берега к другому. Да и подход к броду был пологий и удобный. «Изготовились!» «Приказал Никифор. Наши дозорные вышли к броду в тот момент, как половцы уже стали входить в воду, их передовой отряд из двух десятков воинов. Я с удовлетворением отметил, что большая часть коней, груженных разными тюками и узлами, осталась на берегу. Скорее всего, не так часто эта половецкая сотня пользовалась каменистым бродом, где действительно были кое-где камни» так что они проверяли и дно, и глубины. Прозевали они нас, но у половцев вовсе не осталось шанса удрать. Если бы мы не настигли их на броде, то степнякам пришлось идти выше, на север, и обязательно нарвались на кого-нибудь. Тем более, что мы сократили отставание от кочевников до часа. «Лучники, бей!» послышалась команда, и порядка трех десятков стрел устремились вверх. Расстояние не позволяло бить точно, но половцы стояли скучно, не все были в шеломах, потому можно было рассчитывать, что часть степняков выйдут из боя ранеными или убитыми еще до начала активной фазы сражения. «Вперед!» прокричал Никифор, и наша полусотня, выставив копья, ринулась на врага, который спешно садился в седло и пробовал выстроиться. «Мы устремились на половцев, набирая скорость и стараясь держаться в одной линии. Я перехватил своим фирменным хватом копье, ближе к окончанию, и чуть привстал в стременах, направляя тело вперед. Новый бой, и уже уверенность, что из него я не уйду без крови. Важно, чтобы это была кровь врага».